Глава 30. Новые горизонты Сроки, указанные богине, мягко говоря, мне не понравились, но я даже виду не показал, что чем-то расстроен. С этой вредины вполне станется уменьшить это время в случае моего недовольства. Усевшись на пол для большего комфорта, я уставился на богиню, и она тут же, легонько взмахнув рукой, создала в воздухе изумрудную, но ну, кто бы сомневался, проекцию медленно вращающейся причудливой руны. Внимательно уставившись на нее, я принялся выстраивать в голове цепочку аналогий. Мной давно уже было обнаружено, что мой мозг лучше всего что-то запоминает, когда у него с этим чем-то есть какая-то аналогия. Вот и сейчас я искал что-то, за что мог бы зацепиться. К сожалению, все оказалось не столь очевидно, как мне бы хотелось. Эта вязь не вызывала во мне совершенно никаких ассоциаций, поэтому пришлось несколько поменять подход и рассматривать ее с другой стороны. Как я уже говорил, Руна медленно вращалась, и когда она повернулась ко мне своей обратной частью, то я внезапно осознал, что за ее основу взято не что иное, как октаэдр, пронзенный треугольной призмой. Дальше было легче. зацепившись сознанием за этот образ, я принялся погружаться в эту проекцию все глубже, обращая внимание на множество деталей. Так я сделал вывод, что тело октаэдра покрыто множеством одинаковых символов, а поверхность призмы украшает ломаные линии, которые исходятся в ее вершинах. Чем дольше я вглядывался в это изображение, тем больше смысла оно приобретало. То, что сначала показалось хаотичным нагромождением линий, предстало передо мной в новом свете, где стало видно, что все эти линии в совокупности создают чувство элегантности и завершенности. Я уже понимал, что октайдер- это символичное отображение грани, которую пробивает треугольная призма. Грань — это переход наизнанку, а призма — это тот объект, который должен быть перемещен. Стоило мне это осознать, как система разродилась ворохом сообщений, а проекция передо мной тут же пропала. Поздравляем! Вы изучили руну третьего порядка, Нокс. Вы смогли полностью осознать принцип, заложенный в руне без помощи наставника. Награда – повышение качества руны. Я невероятно обрадовался своему достижению и сразу полез проверять, на что же в этот раз расщедрилась богиня. Руна Нокс – принадлежность знания третьего типа. Требования, активация 100 единиц маны. Поддержание зависит от площади объекта, но не менее 500 единиц маны в минуту. Свойство – грань-изнанка-переход. Все было неплохо ровно до того момента, как я начал изучать затраты этой руны. Как только я осознал написанные цифры, то весь радужный домик, который я построил в своей голове, рухнул в одночасье. 500 единиц маны в минуту – это ж надо! А если количество маны еще и от площади объекта зависит? то очень сомневаюсь, что я отделаюсь только этим количеством. То есть, руну я смогу активировать, дай бог, на 4 минуты, после чего любой желающий снова получит возможность ловить меня, сколько ему заблагорассудится». Мириэла словно прочитала мои мысли и сказала, «Понимаю, что это не совсем то, чего тебе бы хотелось, но, к сожалению, эта руна единственная, что тебе доступна для изучения на этом этапе развития. Остальные варианты относятся к знаниям шестого типа и выше. Сам понимаешь» что их выучить ты бы явно не смог так быстро. Мысленно согласившись с богиней, я нашел в себе силы улыбнуться и поблагодарить ее, после чего Мириэла развернулась, чтобы уйти обратно в свой портал, и на прощание сказала мне, «У тебя 30 секунд, Максим, это все, что я могу тебе дать. Используй это время с умом». Сразу после этих слов портал за Мириэлой захлопнулся, а я, несколько мгновений потупив, плюхнулся на колени и, нырнув в океан маны, начал судорожно выводить руну, которую только что узнал. В голове прыгали хаотичные мысли. «Если мире сказала, что у меня 30 секунд, после чего время возобновить свой ход, то мне надо успеть нанести руну на корабль, иначе нам всем конец». Первые три раза не получалось абсолютно ничего, и плетение соскакивало, даже толком не начавшись. «Так не пойдет», подумал я, и, бросив все нити силы, просто сел и принялся глубоко дышать, чтобы успокоиться. На это у меня ушел практически десяток секунд, но когда я открыл глаза, то был максимально собран и сосредоточен. Практически сразу я почувствовал плоды своего верного решения. Руна плелась словно сама по себе. Мне достаточно было представить, как она должна выглядеть. Как тут же я видел, что мое сознание уже нарисовало нужную часть руны и приступило к следующему. В этом удивительном тандеме прорисовка руны заняла совсем немного времени, и уже через 15 секунд я вернулся в реальный мир и осторожно встраивал руну в корпус корабля. Как только я совершил это действие, то все вокруг пришло в движение. Аксель что-то продолжил говорить пилоту. Бойцы в пассажирском отсеке тревожно о чем-то шептались, а слух разорвал надсадный гул двигателей корабля. Я резко вскочил и, активируя только что изученную руну, прокричал пилоту «Двигатели полный вперед!» Тот перевел на меня удивленный взгляд и не успел начать что-то там спрашивать, как я, буквально прорычав, отправил вперед узкий поток ветра, который буквально вырвал рычаги тяги из рук пилота, и передвинул их в крайнее верхнее положение. В это же мгновение произошел переход наизнанку, и должен признать, ощущения от этого перехода были те еще. Первым чувством было, что тебя словно методично выворачивают наизнанку, медленно подкатывает тошнота, и окружающие звуки начинают невообразимо растягиваться. Но, честно говоря, это были мелочи, совершенно недостойные внимания. Главным было то, что явственно ощущалось ускорение корабля, а это значило только то, что у меня все получилось. Посмотрев на бледного пилота многообещающим взглядом, я повернулся к Руне и начал внимательно ее изучать. А посмотреть там было на что. Руна Нокс. Активированная. Автор Объект не определен. Площадь объекта 27,54 квадратных метров. Затраты на перенос 1048 единиц маны в минуту. На текущий момент в моем распоряжении было чуть больше 4000 единиц маны что с учетом взрыва маны составляло 8 с небольшим минут нашего гарантированного нахождения на изнанке. Достаточно приличное время, но хотелось бы существенно больше. От Шторма вы все-таки ушли, но вот я больше чем уверен, что его автор еще не раз ставит палки мне в колеса». В то же время. Астральный план». Он спокойно нежился в ванной, наполненной эманациями боли от последней партии аборигенов. К сожалению, его деловая партнерша глупо попалась в результате чего такие ванны превратились из обыденности в невероятную роскошь. Мало того, что неведомые враги открыли проход в тьме на месте ее пастбищ, так еще и выгребли без остатка всю казну, что очень сильно печалило Эльматера. Ведь на те эссенции души он очень сильно рассчитывал в своих планах. Внезапно его умиротворение было прервано нежным девичьим голосом, отдававшим легкой неестественности. — Господин нашим землям приближается кусок стабильного пространства». Эльматор поморщился, вспоминая, что при излечении души этой девчонки не получилось аккуратно отделить ее голос, в результате чего он сегодня вынужден слушать безжизненные доклады, но пока варианта лучше, к сожалению, не подвернулась. С наслаждением впитывая в себя разлитые эманации, он спросил то владетель?» Тут же последовал лаконичный и беспристрастный ответ «Неизвестно». Сканирующий комплекс не считывает информацию. Внезапно у ванны, где лежал эльматер подломилась ножка, в результате чего ванна упала и раскололась, освобождая сотни пока еще живых душ. «Можешь не искать. Кажется, я знаю того, кто пожаловал к нам в гости», проворчал эльматор, поднимаясь с пола. "Эльматер!" раздался девчоночий крик от ворот, и этот голос явно был весьма сердит. Бог боли совершенно не собирался спускаться вниз, узнавать, кто пожаловал. Вместо этого он двинулся прямиком в тронный зал, справедливо предполагая, что гостя при желании его найдет везде. Как и предполагалось, естественная преграда в виде ворот не простояла долго на ее пути, и уже спустя несколько минут в тронный зал входила разгневанная Мириэла. — Чем обязан твоему визиту, крошка? — протянул Эльматор, похабно улыбаясь и буквально раздевая глазами богиню перед ним. Мириэла не обращала на его действия абсолютно никакого внимания, вместо этого сузив глаза и прошипев. «Ты опять нарушил баланс, подлый ты обманщик! И знаешь что? Мне надоело!» «И что ты мне сделаешь, Мириэла? Лучше смирись и займи уже достойное тебе место в роли моей постельной игрушки. Больше пользы будет от всех твоих выступлений!» От гости пахнуло невероятным потоком силы, из-за которого несколько слуг Эльматора буквально перестали существовать. А сам Эльматор с удивлением отметил, что Мириэла стала существенно сильнее после их крайней встречи, и теперь, пожалуй, не уступает в силе даже ему, накачанному эссенциями душ под самую макушку. К сожалению для Эльматора, удивления для него на сегодня совсем не были закончены. Внезапно он ощутил, как сдрогнул весь его ареал, и в то же мгновение перед ним выскочило сообщение, которого поголовно боялись все боги. «Внимание! На ваш ареал напали, нападающий богиней седьмого порядка Мириэла. Защитите свой ареал, чтобы не потерять право на взаимодействие с миром первого круга». Хорошее настроение у Эльматора улетучилось мгновение ока. Он вскочил со своего места и, возмущенно уставившись на Мириэлу, прорычал. «Что ты себе позволяешь, девчонка?» «Ты где столько смелости нашла? Я же тебя уничтожу и не посмотрю, что баба!» Мириэлла на это лишь грустно улыбнулась и прошептала. «Я не хотела доводить до этого, мой божественный собрат, но ты перешел черту, когда в очередной раз покусился на моего Илиария». «Илиария?» — удивленно переспросил Ильматор и продолжил. «Неужели ты нашла себе преемника в этом богом забытом мирке?» Но его гостья совсем не была настроена на светские беседы. Вместо этого она прикрыла глаза и, отгородившись от действительности невероятно мощным мелкоячейстым щитом изумрудного цвета, начала медленно ронять слова первого языка. «Элентил Календил, Миллионор Виллё, Сильмарисенара, Талуриэн Найре, Майртонде, Леофай, Наялорн, Фириэн Тыльнат, Аэле Фианор». С первым услышанным словом Ильматер словно сошел с ума и начал всеми силами пытаться разрушить купол перед ним, чтобы добраться и уничтожить богиню внутри него. его безумному сожалению, этот щит оказался явно необычным проявлением божественности, в нем было что-то еще, что успешно сопротивлялось его попыткам воздействия, а потом стало поздно. С каждым сказанным словом Мириэлы и падали все новые и новые системные сообщения. Обнаружено вмешательство второй степени в мир первого порядка. Вина доказана. Получен штраф. Запрет на вмешательство. Все ваши последователи мира первого порядка теряют возможность использовать дарованные вами способности. Обнаружено вмешательство третьей степени в мир первого порядка. Вина доказана. Получен штраф. Отказ от ареала. Теперь весь ваш реал принадлежит богу, который восстановил баланс. Обнаружено вмешательство первой степени в мир первого порядка. Вина доказана. Получен штраф отверженный. Ваше основное тело перенесено в случайный мир пятого порядка с перманентным запретом на переход в высший порядок. Обнаружено вмешательство нулевой степени в мир первого порядка. Вина доказана. Получен штраф, падший. Вы лишены частички божественности. Вся информация о божественном плане подлежит немедленному уничтожению. В глазах Мириэлы стояли слезы. Она очень не хотела доводить до этого. Что ни говори, но все они, какими бы они ни были, по сути своей являлись одной семьей, и она только что своими руками уничтожила одного из них. Ильматер не видел моральных терзаний своей противницы все потому, что смертный не может безнаказанно находиться в чужом реале чужого мира, плюс невероятная головная боль от уничтожаемой информации. Так что сейчас Ильматер уже покинул свою проекцию, и в текущий момент она медленно растворялась в пространстве крохотными искрами. Площадка на, на северном склоне Гималайских гор. Тень торжествовал. Хоть шторм уже выпил двух из восьми батареек, поддерживающих его работоспособность, несмотря на это он уже прекрасно видел, что этот ужасающий по своей силе навык четко спозиционировался на цели. Теперь их не спасет ничего и ничто. И оставалось только ждать. Шторм постепенно приближался к летучему кораблю, пытающемуся вырваться из ловушки. Но тень прекрасно знал, что любое сопротивление в этом случае бесполезно. Внезапно произошло что-то странное, и корабль врагов резко рванул вперед, после чего сделал то, от чего у тени буквально отвалилась челюсть. Этот корабль каким-то непостижимым образом прошел наизнанку и пролетел прямиком сквозь шторм. Это было просто невозможно. Тень, как никто другой, знал, что изнанка совсем не так простая и безобидна, как кажется. Чтобы пройти туда, нужна невероятная концентрация плюс слабые запасы маны или накопители, чтобы перевести наизнанку целый корабль. Такого он не слышал никогда. Тем временем, потерявший привязку шторм, несколько мгновений повисел на месте, после чего медленно, словно нехотя, начал двигаться в направлении поляны, где находился тень и его батарейки. Быстро осознав, что план провалился, и теперь его жизнь находится в непосредственной опасности от надвигающегося шторма, тень принял мудрое решение и, нырнув наизнанку, тут же задал стрикача как можно дальше от этого места. Шторм был неумолим, и с неотвратимостью лавины надвигался на поляну. Не прошло и пары минут, как весь круг оказался во власти тьмы, после чего шторм вдруг в одно мгновение взял и просто исчез. Тут же системные сообщения тени буквально завалило. «Внимание! Ваш покровитель Эльматор потерял свой божественный статус! Внимание! Ваш статус первого жреца нивелирован в связи со смещением Эльматора! Внимание!» Ваши навыки, связанные с альматором, отныне недействительны. Очки навыков будут возвращены в течение двух минут. Внимание! Вы больше не можете пользоваться артефактами, принадлежащими альматору. Эти вещи приобретают статус проклятых». «Это как вообще?» — ошеломленно подумал Тень, даже не замечая того факта, что его вышибло с изнанки сразу после того, как у него исчезла большая половина навыков. «Что там, черт возьми, произошло? Почему?» — негодовал Тень. И следующее общемировое сообщение тут же расставило все по своим местам и показало тени виновника его бед. Внимание! Смертный носитель Вин совершил невозможное и первым призвал Бога в мир Земли, оставшись при этом в живых. Благодаря призыву Бога был восстановлен нарушенный баланс, и в награду за это богиня Удачи Мирела получает протекцию над миром первого порядка Земля. Прошло совсем немного времени, и не успел тень переварить предыдущее сообщение, как грянуло новое. Внимание! Смертный носитель винт доставил артефакт сердца мира в зал управления города Эсмаруил. Отныне город Эсмаруил обретает статус столицы мира и поведет за собой всех достойных носителей первого круга компиляции. ВИНТ Когда запасы моей маны приблизились вплотную к критическим значениям, я прекратил воздействие на руну, и мы тут же вывалились в обычный мир. Возвращение было как глоток свежего воздуха для всех нас. Что не говори! Но изнанка — это ну очень специфичное место. Все вокруг радовались своему спасению и делились эмоциями от посещения изнанки. Но мне было совсем не до этого. Я сверлил гневным взглядом бледного пилота и, повернувшись к Акселю, бросил «Разберись, пожалуйста, с субординацией среди своих людей. Из-за этого чудилы все твои люди чуть не отправились к проотцам, и мы чуть не потеряли сердце». Вопрос он, видите ли, решил позадавать. Дальнейший путь прошел без приключений. Спустя десяток минут нас догнал наш конвой, и в составе плотной группы мы успешно достигли пределов Московской области. За время полета у меня успела слегка отрегениться мана, чего по моим расчетам должно было хватить километров на 60. Именно поэтому сразу после пересечения границы Московской области в районе Митяева я начал пытаться открыть портал в деревенский домик. первое время ничего не получалось, и на меня одно за одним сыпались уведомления о нехватке маны. Но, в конце концов, передо мной засияло полотно портала, и туда в тот же миг ринулись бойцы Акселя. Выждав несколько минут, я вошел следом за ними и в очередной раз попал в классическую коробочку. Не знаю, то ли нас никто тут не ждал, то ли постеснялись нападать при таком сопровождении, но проход в прошел без приключений. Стоило мне попасть туда, как группа охраняющая портал мгновенно меня окружила, и под таким сопровождением я ринулся в направлении ратуши. Оглянувшись назад, я смог увидеть, что бойцы, сопровождающие меня со стороны нашего мира, пробегали сквозь портал и тут же занимали освободившиеся оборонительные позиции. Все-таки выучка этих людей действительно на высоте. Восхищенно подумал я и из-за своей задумчивости чуть не проворонил, как к нам на перерез бросился какой-то мужчина. Люди Акселя сработали словно матерый спецназ. Один из бойцов бросился в ноги бегущему мужчине а другие налетели на него с боков, как только он споткнулся а неожиданное препятствие. Дальше мне не дали полюбоваться и буквально впихнули внутрь ратуши, где уже был открыт проход в активационный зал. Быстро сбежав по лестнице, я достал из рюкзака сияющее сердце и, не зная, что делать, просто положил его рядом со стеллой активации. Это оказалось правильным решением. Как только я отпустил сердце, оно в тот же миг медленно взлетело в воздух и начало покрываться сотней трещин. Не прошло и пары мгновений, как оно раскололось, и синяя энергия вырвалась на свободу, буквально укутывая собой стеллу активации.